Глава 3. Вера, визуализация желания и уверенность в его достижении. Второй шаг к богатству. Вера главный инженер-химик на фабрике мозга. Когда она резонирует с вибрацией мысли, подсознанием мгновенно улавливает эту вибрацию, преобразует её в духовный эквивалент и посылает бесконечному разуму, точно так же, как бывает при молитве. Вера, любовь и сексуальное влечение самые мощные из основных положительных эмоций человека. При соединении всех трёх они окрашивают вибрацию мысли так, что нам мгновенно достигает подсознания, где преобразуется в духовный эквивалент, единственную форму, которую воспринимает бесконечный разум. Любовь и вера движение души. Половое влечение чисто биологическое и связано только с физической стороной. Соединение этих трёх чувств открывает прямой канал сообщения Между ограниченным разумом человека и бесконечным разумом. Как развивать веру? В следующих абзацах я помогу вам понять, что самоунушение играет главную роль, когда желание преобразуется в физическую или денежную реальность. А именно, вера это душевный настрой, который можно создать или навести при помощи аффирмаций, то есть много раз повторяемых инструкций, обращённых к подсознанию. Всё происходит благодаря самовнушению. Приведём в качестве примера цель, для достижения которой вы предположительно читаете эту книгу. Ваша цель, конечно, научиться превращать неосязаемый мысленный импульс желания в его физический эквивалент деньги. Следуя указаниям, изложенным в главах о самовнушении, вы можете убедить своё подсознание, что верите, вы получите просимое. И ваше подсознание будет поступать в соответствии с этим убеждением. То есть транслировать его обратно в сознание в виде веры, а затем конкретных планов по получению желаемого. Чрезвычайно трудно объяснить метод, позволяющий вырабатывать веру, когда её ещё нет. Почти так же трудно, как объяснить слепому от рождения, что такое красный цвет, ведь он никогда не видел цвета, ему не с чем сравнить то, что вы описываете. Вера это душевный настрой, который можно выработать у себя по желанию. Вы сможете это делать после того, как освоите 13 принципов. Ведь вера – это состояние ума, в которое человек приходит добровольно, применяя и используя эти принципы. Повторение аффирмаций как приказов под сознанию – единственный известный метод произвольно выработать веру. Возможно, вам станет понятнее, что я имею в виду, если вы сравните этот процесс с тем, как люди становятся преступниками. Процитирую известного криминалиста. Когда люди впервые сталкиваются с преступлением, оно им отвратительно. Наблюдая преступление в течение некоторого времени, люди привыкают и терпят. Если же они живут в окружении преступности достаточно долго, то наконец смиряются с ней и начинают действовать под её влиянием. Точно так же можно сказать, что если многократно передавать в подсознание какой угодно мысленный импульс, оно в конце концов примет его и начнёт действовать исходя из него. И таким образом воплотит этот импульс в физическую форму наиболее практичными из доступных методов. А теперь давайте опять рассмотрим следующую формулировку. Все мысли, которые были эмоционализированы, то есть выражены в виде чувства и подкреплены верой, начинают немедленно воплощаться в жизнь. Эмоции или чувственная часть мысли вот что придаёт мыслям стойкость, приводит их в жизнь и воплощает в действие. Такие чувства, как вера, любовь и половое влечение, объединяясь с мысленным импульсом, преобразуют его в более мощное действие, чем каждое из этих чувств в отдельности. Не только мысленные импульсы, подкреплённые верой, но и те, что смешаны с любыми положительными или с любыми отрицательными эмоциями, достигают подсознания и влияют на него. Из приведённой выше формулы вы поймёте, что подсознание воплощает мысленный импульс негативной или деструктивной природы. С той же готовностью, что и позитивные или конструктивные импульсы. Этим объясняется странное явление, так называемое невезение или хроническая неудача. Миллионы считают, что их обрекла на бедность и убогую жизнь некая странная сила, над которой, как они верят, они не властны. Их хронические неудачи дела их собственных рук. Ведь подсознание улавливает негативные убеждения и преобразует в осязаемую форму. Здесь как раз уместно напомнить, что вы получите большую пользу, передав своему подсознанию любое стремление, которое хотите преобразовать в физический или денежный эквивалент. Ваша вера или убеждённость фактор, определяющий действия вашего подсознания. Вам ничто не мешает обмануть своё подсознание, подсунув ему инструкции путём самовнушения, как я обманул подсознание своего сына. Чтобы сделать обман правдоподобнее, Когда будете обращаться к подсознанию, ведите себя так, словно вы уже владеете материальным активом, который стремитесь получить. Подсознание преобразует любой приказ в физическую форму самыми прямыми и практичными из всех доступных способов, которые вы дадите ему в состоянии веры или убеждённости, что приказ будет выполнен. По-моему, я уже сказал достаточно, чтобы дать вам отправную точку. Отталкиваясь от неё, посредством экспериментов и практики Вы научитесь примешивать веру к любому приказу в адрес подсознания. Совершенство придёт с опытом. Просто читать инструкции недостаточно. Если правда, что человек становится преступником, видя вокруг себя преступность, а это известный факт, точно так же верно, что можно приобрести веру, сознательно внушая подсознанию, что веришь. Мозг в конце концов перенимает природу влияния, которое на него воздействует. Усвойте эту истину, и вы поймёте, почему так важно культивировать положительные эмоции как преобладающую силу в сознании, а также бороться с негативными эмоциями, стараясь полностью искоренить их. Сознание, в котором доминируют положительные эмоции, становится гостеприимным домом для настроя, именуемого верой. Такое сознание может отдавать котию угодно приказы подсознанию, и оно услышит и тут же начнёт выполнять. Вера состояние ума, которого можно достичь при помощи самовнушения. В незапамятных времён служители культов внушали человечеству, погрязшему в пучине зол, что следует иметь веру в те или иные догматы или символы веры, но так и не объяснили, как именно этого достичь. Они не говорили, что вера состояние ума, в которое можно прийти при помощи самовнушения. А сейчас я объясню простыми словами, как развивать веру, когда она отсутствует. Но прежде я хотел бы напомнить, что вера это извечный эликсир, который проводит мысленные импульсы в жизнь и претворяет их в действие. Предыдущее предложение стоит того, чтобы перечитать его снова, во второй раз, и в третий, и в четвёртый. Оно стоит того, чтобы прочитать его вслух. Вера отправная точка для любого, кто хочет нажить богатство. Вера основа всех чудес и всех тайн, которые не удаётся постичь научными средствами. Вера единственное известное противоядие от неудач. Вера волшебный элемент, катализатор, который, если его подмешать в молитву, даёт прямую связь с бесконечным разумом. Вера элемент, преобразующий обычную вибрацию мысли, выделяемой конечным разумом человека, в её духовный эквивалент. Вера единственный способ, который поможет овладеть космической силой бесконечного разума и обратить её на пользу человеку. Каждое из перечисленных заявлений доказуемо. Доказательства просты и их легко продемонстрировать. Они основаны на принципе самоунушения. Поэтому давайте сосредоточимся на самоунушении. Выясним, что оно такое и чего можно достичь с его помощью. Хорошо известно, что если долго повторять какое-либо утверждение, всё равно истинное или ложное, в конце концов в него поверишь. Если человек будет твердить некое ложное высказывание снова и снова, то в конце концов начнёт считать его истиной. Более того, поверит в его истинность. Человек формируется под влиянием идей, которым позволяет доминировать у себя в сознании. Мысли, которые он сознательно помещает к себе в мозг, которые поощряет и культивирует, которым подмешивает чувство или чувства, становятся движущей силой, контролирующей и направляющей каждое движение, каждую мысль и каждый поступок этого человека. В следующем абзаце содержится чрезвычайно важная истина. Мысли, которым подмешаны чувства или эмоции, становятся магнитической силой, которая притягивает из эфирных вибраций другие сходные или родственные мысли. Мысль таким образом, намагниченную чувствам, можно сравнить с зерном, которое, упав на плодородную почву, наклёвывается, прорастает и приносит многократный урожай. В конце концов одно единственное зёрнышко превращается в миллион точно таких же. Эфир огромная масса космических сил, которая неустановимо пульсирует. Среди этих сил есть как деструктивные, так и конструктивные. В эфире всегда можно найти вибрации страха, нищеты, болезни, неудачи, несчастья, а также вибрации здоровья, успеха и счастья. Они поряд в эфире, не смешиваясь и сохраняя индивидуальность. Как звуки многочисленных концертов и человеческих голосов, передаваемых по радио. Человеческий разум постоянно отыскивает в великой сокровищнице эфира и притягивает к себе созвучные ему вибрации. Любая мысль, идея, план или цель, которую выносите в голове, притягивает из вибраций эфира стаю родственников, входящих с ней в резонанс, прибавляет их силу к своей и растёт, пока не станет мотивирующей хозяйкой человека. в чьей душе обитает. А теперь вернемся к отправной точке и узнаем, как именно можно заранить в мозг первоначальное зерно – идеи, плана или цели. Информацию передать легко. Любую идею, план или цель можно подсадить в мозг, повторив ее много раз. Именно поэтому вас попросили описать свою главную цель в письменном виде – запомнить и повторять вслух, день за днем, пока эти вибрации звука не достигнут вашего подсознания. Мы становимся тем, кто мы есть, благодаря вибрациям мысли, которые мы улавливаем и усваиваем из своего ежедневного окружения. Примите твёрдое решение отвергнуть воздействие среды, если оно неблагоприятно, и построить свою собственную жизнь по своей собственной мерке. Проведя инвентаризацию своих умственных и душевных активов и пассивов, вы поймёте: ваша главная слабость недостаток веры в себя. Этот недостаток можно преодолеть и превратить робость в храбрость посредством самовнушения. Для этого просто запишите положительные мысли, запомните их и повторяйте, пока они не войдут в арсенал инструментов вашего подсознания. Формула уверенности в себе. Первое. Я знаю, что обладаю способностями, необходимыми для достижения определённой цели в жизни. Поэтому я требую от себя постоянного, непрерывного действия. направленного на достижение этой цели, а также здесь и сейчас обещаю предпринимать эти действия. Второе. Я осознаю, что мысли, доминирующие у меня в мозгу, в конце концов воплощаются во внешнем физическом действии и постепенно преобразуются в физическую реальность. Поэтому я ежедневно в течение 30 минут буду сосредотачиваться и мыслить как человек, которым собираюсь стать, таким образом создавая у себя в мозгу Чёткий ментальный портрет этого человека. Третье. Я знаю, что посредством принципа самовнушения любое желание, живущее у меня в душе, в конце концов реализуется, найдя практический способ достижения цели. Поэтому я ежедневно буду выделять 10 минут на выработку веры в себя. Четвёртое. У меня есть созданное мною чёткое письменное описание моей главной и определённой жизненной цели. и я буду предпринимать усилия, пока не выработаю уверенности в себе, достаточной для достижения этой цели. Пятое. Я в полной мере осознаю, богатство и высокое положение долговечны лишь тогда, когда основаны на истине и справедливости. Поэтому я буду участвовать только в сделках, благоприятных для всех заинтересованных лиц. Я преуспею, привлекая на помощь силы, которые хочу использовать, и сотрудничество других людей. Я буду помогать другим людям, и потому другие будут помогать мне. Я искореню у себя в душе ненависть, зависть, эгоизм и цинизм, вытеснив их любовью к человечеству, ведь я знаю, что негативное отношение к другим никогда не принесёт мне успеха. Я заставлю других поверить в меня, потому что поверю в них и в себя. Я подпишусь под этой формулой, выучу её наизусть. И буду повторять вслух один раз в день всей душой, веря, что мои мысли и поступки будут постепенно проникаться этой формулой, и в конце концов я приду к финансовой независимости и процветанию. Эта формула стоит на прочном фундаменте, законе природы, которого ещё ни один человек не мог объяснить. Учёные пасовали перед ним на протяжении всей истории человечества. Психологи назвали этот закон самовнушением и больше ничего не могли с ним сделать. Но совершенно не важно, как его называть. Важно то, что он действует ко славе и успеху человечества, если применять его для созидания. Однако с тем же успехом он может и разрушать, если применять его для разрушения. В этом заявлении содержится одна очень важная истина, а именно, с теми, кто терпит крах и кончает жизнь в нищете и несчастье, Это случается лишь потому, что они занимаются негативным самовнушением. Причина одна. Все мысленные импульсы склонны к воплощению в физическую форму. Наше подсознание, химическая лаборатория, в которой все мысли соединяются и готовятся к воплощению в физическую реальность, не отличает созидательные импульсы от разрушительных. Оно работает с тем, чем мы его подпитываем. Подсознание воплотит мысль, продиктованную страхом, так же легко, как и мысль, продиктованную мужеством или верой. В медицине известен случай самоубийства посредством самовнушения. Покончить с собой благодаря негативному самоунушению можно не хуже, чем любым другим способом. В одном американском городе на Среднем Западе некто Джозеф Грант, работник банка, позаимствовал большую сумму без ведома директоров. Деньги он проиграл Однажды в банк приехал инспектор и начал проводить ревизию. Гранд убежал из банка и укрылся в номере местной гостиницы. Его нашли 3 дня спустя. Он лежал в кровати, стеная и рыдая и вновь и вновь повторяя одни и те же слова. Боже, это меня убьёт, я не переживу позора. Вскоре он умер. Врачи вынесли вердикт: самоубийство путём самовнушения. Электрический ток вертит колёса на заводах и фабриках и служит полезную службу, если использовать его конструктивно. Однако, если использовать его для разрушения, он может даже убивать, так и закон самовнушения. Он приведёт вас к миру и процветанию или в пропасть неудачи, несчастья и дебели. Всё зависит от того, насколько хорошо вы его понимаете и применяете. Если вы наполняете ум страхом, сомнениями, Не верим в собственную способность подключиться к силам бесконечного разума и обратить их себе на пользу, по закону самоунушения ваше подсознание подхватит эту неуверенность и использует её как чертёж для преобразования в ощутимую реальность. Это так же верно, как то, что 2жды 2 4. Подобно ветру, что несёт один корабль на восток, а другой на запад, закон самоунушения поднимет вас на вершину или утащит в пропасть. Всё зависит от того, как вы установите паруса своей мысли. Закон самовнушения, благодаря которому человек может достигнуть головокружительных вершин, описан в следующих стихах Уолтера Уинтла. Тот, кто боится проиграть, почти что побеждён. Кто запретил себе дерзать, рутиной удручён. Кто хочет славы и побед без приложения сил, тот может быть не проиграл, но и не победил. Тот, кто печали разрешил взять над собою верх, лишился всех духовных сил и сам себя отверг. Идёт победа изнутри, из мыслей и из чувств. Скажи себе: "Вот я, смотри, добьюсь чего хочу". Тот, кто себя изгой мнит, уже почти изгой. Представь себе: ты знаменит и ты любим судьбой. Пускай твой приз пока не твой, к нему иди вперёд. тому кто верит нет преград тому и повезёт тебя сегодня любит жизнь а завтра гнёт в дугу но только тот и победит кто думает смогу обратите внимание на последние две строчки и вы поймёте глубочайший смысл вложенный автором в это стихотворение но только тот и победит кто думает смогу где-то в нашем организме вероятно в структурах мозга дремлет зерно достижений Если пробудить его и пустить в дело, оно поднимет вас на высочайшие вершины, каких вы и не надеялись достичь. Как умелый музыкант извлекает из струн скрипки прекраснейшие звуки, так и вы научитесь пробуждать дремлющий в вас гений, и он вознесёт вас к любой цели, которую вы перед собой поставите. Авраам Линкольн лет до 40 был полнейшим неудачником. Он проваливал любое дело, за которое брался. Он был ничтожеством из никому неизвестной глуши. Но на его долю выпало великое переживание, и оно пробудило д деньги, что дремал у него в сердце и в мозге, и подарило миру подлинно великого человека. Это переживание было смешано с чувствами любви и скорби. Оно пришло клинкально благодаря Энн Рэтлидж, единственной женщине, которую он любил по-настоящему. Известно, что любовь близкая родственница другого чувства веры. Всё потому, что любовь очень похоже преобразует мысленные импульсы в их духовный эквивалент. После этой книги исследовал истории жизни, работы и достижений множества выдающихся мужчин и обнаружил, что почти в любой из них фигурирует влияние женской любви. Любовь подготавливает в человеческом сердце и уме благоприятную почву для магнетизма, который притягивает из эфира высшие и тончайшие вибрации. Если вам нужны доказательства, как сильна вера, изучите достижения людей, которые руководствуются ею в жизни. Во главе этого списка стоит Иисус Христос. Христианство самая влиятельная сила на земле. В основе христианства лежит вера, и неважно, что множество людей искажает смысл этой великой силы или неправильно её толкует. Неважно, сколько догм, не отражающих истинный дух христианства, выстроено на её основе. Смысл и сущность учения и достижений Христа, которые принято называть чудесами, не что иное, как выражение веры. Если чудеса вообще бывают, их можно совершать только в состоянии души, именуемом верой. Многие из тех, кто учит религии, и многие из называющих себя христианами, не понимают, что такое вера, и не применяют ее на практике. Давайте рассмотрим силу веры, которую продемонстрировал наш современник. известный всему человечеству Махатма Ганди, житель Индии. Этот человек явил миру один из самых потрясающих в истории человечества примеров того, чего можно достигнуть верой. Сейчас Ганди самый могущественный из всех людей, живущих на земле. Хотя и не имеет обычных инструментов власти, таких как деньги, военные корабли, армии, оружие. У Ганди нет денег, нет дома, нет даже приличного делового костюма. но есть могущество. Как же он приобрёл такое могущество? Он создал его благодаря пониманию принципа веры и благодаря умению زرонить эту веру в души 200 миллионов людей. Благодаря вере и её влиянию Ганди достиг того, чего не добилась и никогда не добьётся ни одна военная держава на земле, сколько бы ни было у неё солдат и пушек. Ганди совершил невероятное. Он вдохновил 200 миллионов душ так, что они слились в резонансе и стали действовать в унисон как единое существо. Какая ещё сила на земле, кроме веры, на это способна? Настанет день, когда наёмные работники, так же как и работодатели, откроют для себя возможность веры. Рассвет этого дня уже брезжит. Во время недавней экономической депрессии весь мир имел возможность увидеть, какие последствия для бизнеса несёт недостаток веры. Я уверен, цивилизация произвела на свет достаточно разумных людей, способных извлечь из экономической депрессии важнейший урок. На протяжении нескольких лет мы наблюдали множество примеров, как широко распространённый страх парализует механизмы промышленности и бизнеса. На фундаменте этого опыта вырастут новые лидеры бизнеса и индустрии, которые учились на примере Ганди. Они применят в бизнесе ту же тактику, что Ганди использовал для создания величайшей в истории человечества армии последователей. Эти лидеры выйдут из рядов безымянных рабочих, которые сегодня трудятся на сталелитейных и автомобильных заводах, в угольных шахтах, а также по всей Америке в маленьких и больших городах. В бизнесе давно назрела реформа, даже не сомневайтесь. Методы прошлого, принуждения и запугивания сменятся другими, лучшими принципами – веры и сотрудничества. Рабочие уже не станут довольствоваться подёнными грошами за свой труд. Они будут получать дивиденды от бизнеса точно так же, как те, кто вкладывает в него капитал. Но чтобы это случилось, рабочие первым делом должны начать приносить работодателю больше. Хватит им торговаться с позиции силы и вымогать поблажки за счёт налогоплательщиков. Право на дивиденды нужно заслужить. Более того, и самое главное, этих рабочих поведут вожди, понимающие и применяющие принципы Махатмы Ганди. Только так вожди смогут заручиться полным содействием своих последователей. Оно представляет собой высочайшую и прочнейшую форму власти. Непостижимый век без человечных машин, в котором мы живём и из которого только начинаем выходить, убивает человеческую душу. Вожди этого века оперируют людьми как деталями холодных механизмов. Их вынудила к этому поведение самих рабочих, которые силой выторговали права, но не обязанности, к невыгоде всех заинтересованных лиц. Ключевые слова будущего человеческое счастье и удовлетворение. И когда этот умственный настрой будет достигнут, производство само о себе позаботится, причём гораздо эффективнее, чем в прошлом, когда люди не умели и не могли вкладывать в труд свою веру и личные интересы. Без веры и без сотрудничества Бизнес и промышленность не могут существовать. Поэтому нам будет интересно и полезно проанализировать одно событие. Оно служит примером отличного понимания принципа, благодаря которому промышленники и бизнесмены накапливают огромные капиталы. Прежде чем что-то получить, нужно сначала отдать. Событие это произошло в 1900 году, когда была создана корпорация United States Steel Corporation. Читая дальше, не забывайте основные факты. И тогда вы поймёте, как идеи превращаются в огромные состояния. Во-первых, всё началось с того, что огромная корпорация United States Steel Corporation родилась в голове Чарльза Шваба в виде идеи, благодаря воображению. Во-вторых, Шваб добавил к идее веру. В-третьих, он составил план, чтобы превратить идею в физическую и экономическую реальность. В-четвёртых, он воплотил свой план в действие. в знаменитой речи, произнесённой им в University Club в Нью-Йорке. В пятых он начал и продолжал воплощать в жизнь свой план с настойчивостью и подкреплял его твёрдой решимостью, пока не реализовал план полностью. В шестых он подготовил себе путь к успеху, так как обладал жгучим стремлением к успеху. Если вы всегда хотели знать, как создаются крупные состояния, история United States Steel Corporation окажется для вас откровением. Если вы до сих пор сомневались, что сила мысли открывает путь к богатству, теперь ваши сомнения должны развеяться. Ведь в истории создания United States Steel проявилось большинство из 13 принципов, описанных в этой книге. Это удивительную историю, которая доказывает, как могущественна мысль, выразительно описал Джон Лоуэлл в газете New York World Telegram, с разрешения которой я воспроизвожу её здесь. Изящная послеобеденная речь стоимостью в миллиард долларов. Вечером 12 декабря 1900 года примерно 80 человек, финансовая элита американского общества, собрались в банкетном зале University Club на Пятой авеню на ужин в честь одного молодого человека, приехавшего с американского запада. Но среди собравшихся мало кто знал, что им предстоит стать свидетелями важнейшего момента в истории индустриальной Америки. Джей Эдвард Симмонс и Чарльз Стюарт Смит, преисполненные благодарности Чарльзу Майклу Швабу за гостеприимство, оказанное им во время недавнего визита в Питтсбург, устроили торжественный ужин, чтобы представить тридцативосьмилетнего стального магната сообществу финансистов Восточного побережья. Однако они не ожидали, что он захватит контроль над происходящим. Они даже заранее предупредили его, что важные люди Нью-Йорка не восприимчивы к риторике Если он не хочет навести тоску на Стилманов, Андербильтов и Гарриманов, ему лучше ограничиться вежливыми банальностями и при том говорить не дольше 15-20 минут. Даже Джей Пирпонт Морган, сидевший, как подобает император американских финансов, по правую руку Шваба, собирался пробыть на банкете совсем недолго. В глазах прессы и публики это мероприятие значило так мало, что на следующий день газеты о нем даже не заикнулись. Итак, двое хозяев вечера и их почтенные гости высидели 7 или 8 перемен блюд, положенных для званного ужина такого масштаба. Разговоры за столом были редки и скупы. Мало кто из банкиров и биржевых дельцов встречался в Абаранше. Карьеру он сделал на берегах реки Мнангахелы. Но не успел вечер окончиться, как Шваб покорил всех присутствующих, не исключая Моргана, повелителя финансов. Таким образом, был зачат младенец стоимостью в миллион долларов. United States Steel Corporation. Вероятно, это большая потеря для истории, что речь Чарли Шваба на том судьбоносном банкете не была записана и не сохранилась. Отдельные части её он повторил позже на аналогичной встрече с банкирами Чикаго. И ещё позже, когда правительство организовало судебный иск, желая ликвидировать стальной трест, Шваб привёл свою версию речи, давая свидетельские показания на суде. Он повторил свои слова, когда-то побудившие Морган на клихорадочной финансовой активности. Вполне вероятно, что речь была непричёсана, со множеством речевых ошибок. Шваб никогда особенно не уделял внимания тонкостям языка, полный остроумных эпиграмм и юмора. Но помимо этого, она словно электрическим током встряхнула присутствующих совокупный капитал которых составлял около 5 миллиардов долларов. Слушатели сидели не шелохнувшись, как зачарованные. Хэтти Шваб говорил около полутора часов. Когда речь закончилась, Морган отвёл оратора в нишу у окна. Они уселись вдвоём на неудобный высокий диванчик, не доставая ногами до пола, и проговорили ещё час. Шваб на полную катушку включил своё обаяние, но полностью проработанная, чётко расписанная программа действий была гораздо важнее и произвела на Моргана гораздо более глубокое впечатление. До этого множество бизнесменов пытались заинтересовать Морганна в создании стального треста. Наподобие уже существующих концернов по производству печенья, проволоки, сахара, каучука, виски, нефти и жевательной резинки. В частности, это пытался сделать азартный игрок Джон Уоррен Гейтс, но Морган ему не доверял. Братья Билл и Джим Мур, биржевые спекулянты, сколотившие один трест по производству спичек и другой по производству крекеров, уговаривали Морганна войти в долю, но не преуспели. Набожный Эльберт Генри Гэри, окружной судья, хотел создать такой трест, но оказался для этого недостаточно крупной фигурой. Создание стального треста считалось плодом разгречённой фантазии охотников за быстрым богатством, пока Шваб, своим красноречием, не вознёс Джэя Пирпанта-Моргана на высоты, откуда тот будто в око у видел результаты самого смелого финансового предприятия в истории человечества. В ту пору в американской промышленности наметилась тенденция к укропнению. Тысячи мелких, зачастую неэффективно управляемых компаний сливались в огромные комбинаты. Та же тенденция проявилась и в стальной промышленности, благодаря усилиям жизнерадостного бизнес-пирата Джона Гейтса. Гейтс уже объединил сеть небольших предприятий в американскую компанию по производству стали и проволоки, а также вместе с Морганом создал федеральную стальную компанию. Ещё два концерна, принадлежавших Моргану Национальная шина и Американский мост. А братья Мур позабыли о производстве спичек и печенья и образовали американскую группу компаний: Американская белая жесть, Американская стальная полоса, Американская листовая сталь и Национальную стальную компанию. Однако, рядом с огромным вертикально структурированным трестом Эндрю Карнеги, трестом, организованным и управляемым 53 бизнес-партнёрами, Все прочие стальные концерны были сущими карликами. Они могли объединяться сколько душе угодно, но все вместе взятые не оставили бы и царапины на броне из палинского предприятия Карнеги. И Морган это прекрасно знал. Эксцентричный старый шотландец это знал. С величественных высот замка Скибо в Шотландии он наблюдал, сперва насмешливо, затем сердито, за попытками мелких компаний Моргана отнять у него долю рынка, когда они совсем обнаглели. Злость Карнаги перешла в гнев и желание отомстить. Он решил создать дубликаты всех предприятий, принадлежащих соперникам. До сих пор он не интересовался производством проволоки, стального проката, труб, полос и листовой стали. Он ограничивался тем, что продавал подобным компаниям необработанную сталь, чтобы они уже сами придавали ей любую нужную форму. И сейчас, имея верного и способного помощника в лице Шваба, он твёрдо решил загнать конкурентов в угол. Так и получилось, что в речи Шваба Морган увидел решение своей проблемы, то есть объединение предприятий. Трест Бескарнеги, главного производителя стали, был бы вовсе никаким не трестом, всё равно что сливовый пудинг без слив, как выразился один писатель. Речь Шваба, произнесённая 12 декабря 1900 года, несомненно содержала намёки, хотя и не прямые обещания, что империю Карнеги можно привести под крыло Моргана. Шваб говорил о будущем мирового рынка стали, о реорганизации для повышения эффективности, о специализации, о ликвидации неэффективно работающих заводов и сосредоточении на процветающих предприятиях, об экономии на перевозках руды, сокращении накладных и административных расходов, завоевании зарубежных рынков. Более того, он дал понять бизнес-пиратам из числа собравшихся, в чем состоит их ошибка. Он объяснил, что они поставили себе целью создать монополию, задрать цены и получать хорошие дивиденды, пользуясь своим уникальным положением. Шваб в своей обычной прямой и красноречивой манере осудил такую практику. Блезорукость этой политики, объяснил он слушателям, заключается в том, что она ограничивает рынок в эпоху, когда жизненно необходимо расширяться. Он заявил, что если добиться удешевления стали Это позволит создать постоянно расширяющийся спрос. Сталь будет находить все больше различных применений, и такой концерн сможет захватить значительную часть мирового рынка. В сущности, сам того не зная, Шваб проповедовал современное массовое производство. Итак, обед в Юниверсити-клубе подошел к концу. Морган отправился домой думать о радужных перспективах, описанных Швабом. Шваб поехал к себе домой в Питтсбург, заправлять стальным бизнесом хитрого шотландца Карнеги, а Гэри и все прочие снова занялись биржевыми спекуляциями в ожидании следующего хода. Он не заставил себя ждать. Морган переварил фонтан красноречия Шваба примерно за неделю. Убедившись, что это пиршество духа не вызовет финансового несварения желудка, Морган послал за Швабом и обнаружил, что молодой человек весьма робок. Шваб заявил, что мистер Карнеги будет недоволен, если выяснится, что его доверенный помощник, президент компании, заигрывает с императором Олл-стрит, улицы, куда Карнеги поклялся ногой не ступать. Затем Джон Гейтс посредник намекнул: если Шваб случайно окажется в отеле Бельвью в Филадельфии, Джей Пирпонт Морган может тоже случайно там появиться. Впрочем, когда Шваб прибыл, оказалось, что Морган лежит больной у себя дома в Нью-Йорке. В результате, следуя настойчивому приглашению старшего финансиста, Шваб отправился в Нью-Йорк. и явился в библиотеку к Моргану. Некоторые исследователи, специалисты по истории экономики, утверждают, что вся история была от начала и до конца срежиссирована самим Карнеги, что обет в честь Шваба, знаменитую речь и ночное совещание между Швабом и денежным королем все организовал хитрый шотландец. На самом деле это неправда. Когда настал момент, и Швабу нужно было подтвердить окончательное заключение сделки, Он даже не знал, согласится ли маленький босс, как прозвали Карнеги, хотя бы выслушать его предложение, продать свое дело и не кому-нибудь, а людям, о чьем моральном облике, Карнеги был определенного мнения. Однако Шваб принес с собой шесть листов бумаги, на которых каллиграфическим почерком он перечислил текущую стоимость и потенциальную прибыль всех предприятий стальной промышленности, которые считал важными звездами на небосклоне будущей стальной вселенной. Четыре человека размышляли над этими страницами всю ночь. Главный из них был, конечно, Морган, свято верящий в божественную природу денег. С ним его партнёр-аристократ Роберт Бекен. Третий Джон Гейтс, которого Морган презирал за пристрастие к азартным играм и использовал как орудие. Четвёртым был Шваб, который знал о производстве и продаже стали больше, чем любые другие люди на земле вместе взятые. На протяжении всего совещания никто не ставил под сомнение цифры, приведённые Швабом. Если он сказал, что такая-то компания стоит столько-то, значит она стоила именно столько и ни центом больше. Ещё он настаивал на том, чтобы в слиянии участвовали только указанные им компании. В задуманной им корпорации не будет компаний, дублирующих друг друга, даже если этого требуют денежные интересы его жадных друзей, желающих сбросить свои предприятия на широкие плечи органа. Поэтому он намеренно исключил из рассмотрения ряд крупных концернов, на которые жадно заглядывались маржи и плотники с Уолл-стрит. Когда забрезжил рассвет, Морган поднялся из-за стола, распрямляя затёкшую спину. Оставался только один последний вопрос. "Думаете вы, уговорите Карнеги продать?" "Я попробую", ответил Шваб. "Если вы уговорите его продать, я возьмусь за это дело", сказал Морган. "Ну что ж, пока всё хорошо. Но согласится ли Карнеги продать?" и сколько он запросит. По прикидкам Шваба, бизнес Карнеги стоил примерно 320 млн долларов. И в чём он захочет получить оплату? В обычных или привилегированных акциях, облигациями, наличными? Это физически невозможно собрать 3 млрд долларов наличными. В январе на покрытом изморьью поле для гольфа Сент-Эндрюс в Эсчестере состоялась игра. Эндрю Карнеги надел несколько свитеров, спасаясь от холода. Чарли, как обычно, трещал, не умолкая, чтобы поддержать настроение. Однако они не заговаривали о бизнесе, пока не уселись в тепле и уюте в коттедже Карнеги. И тогда, с той же убедительностью, которая очаровала 80 миллионеров в Юниверсити-клубе, Шваб начал расписывать блестящие перспективы ухода на покой и бесчисленные миллионы долларов, которые старик сможет тратить на удовлетворение своих светских прихотей. Карнеги сдался, написал сумму на листке бумаги и протянул Швабу со словами «Ну ладно, вот за столько мы продадим». Запрошенная сумма составляла примерно 400 миллионов долларов. Карнеги взял за основу 320 миллионов, сумму, названную Швабом, и добавил 80 миллионов, чтобы учесть рост капитализации за предыдущие два года. Позже на палубе трансатлантического лайнера шотландец горестно сказал Моргану «Карнеги, Жалко, что я не попросил у вас на 100 миллионов больше. Если бы попросили, то и получили бы, бодро ответил Морган. Конечно, в деловом мире поднялся шум. Британский журналист отбил каблагораму. Зарубежная стальная промышленность возмущена слиянием в гигантских масштабах. Артур Хедли, президент Йельского университета, заявил: "Если Америка не начнёт регулировать монополии, Не пройдёт и 25 лет, как в Вашингтоне придёт к власти император. Но Джеймс Роберт Кин, умело манипулируя фондовой биржей, начал сбывать акции нового треста публики и занимался этим так энергично, что лишняя вода, объём которой по некоторым оценкам достигал 600 миллионов долларов, мгновенно впиталась. И так Карнеги получил свои миллионы, синдикат Морган получил за труды 62 миллиона долларов. И все мальчики от Гейтса до Гэри тоже урвали свой куш. И 38-летний Шваб тоже получил свою награду. Он стал президентом новой корпорации и оставался у руля до 1930 -го года. Захватывающая драма из жизни большого бизнеса, которую вы только что прочитали, идеальная иллюстрация метода, позволяющего превратить желание в его физический эквивалент. Наверное, некоторые читатели сомневаются, что простое, несизаемое желание можно воплотить в физическую реальность. Кой-кто непременно скажет, нельзя из ничего сделать что-то. Но история United States Steel свидетельствует об обратном. Эта гигантская организация зародилась в уме одного человека. План, обеспечивший организации производственные мощности и в результате финансовую стабильность, зародился в уме одного человека. Его вера, его стремление Его воображение, его настойчивость – вот главные кирпичи, заложенные в фундамент United States Steel. Сталепрокатные заводы и оборудование, купленные корпорацией после ее официального создания – дело второстепенное. Если провести тщательный анализ, можно понять, что оценочная стоимость всех активов, приобретенных корпорацией, выросла на 600 миллионов долларов исключительно благодаря всего одной сделке – в результате которой они объединились под одним руководством. Иными словами, идея Чарльза Шваба в сумме с Верой, которую он транслировал Моргану и всем остальным, была продана и принесла прибыль приблизительно в 600 миллионов долларов. Неплохо для одной единственной идеи. Нам сейчас не важно, что случилось с людьми, получившими свою долю этой прибыли. Важен для нас момент этого потрясающего достижения. То, что оно непревержимо доказывает. Философия, приведённая в этой книге, работает. Ведь именно эта философия послужила основой всего проекта. Более того, то, что United States Steel Corporation преуспела и стала одной из богатейших и влиятельнейших корпораций в Америке, доказывает практичность этой философии. Корпорация предоставила работу тысячам людей, разработала новые способы применения стали и открыла новые рынки. доказав таким образом, что 600 миллионов прибыли, принесённой идеей Шваба, честно заработаны. Богатство начинается с идеи. Сумма богатства ограничена только фантазией человека, ум, который превращает мысль в действие. Вера устраняет все ограничения. Помните это, когда будете торговаться с жизнью, устанавливая оплату за все свои усилия на жизненном пути. Помните также, что человека, создавшего United States Steel Corporation, в то время практически никто не знал. Он был всего лишь подручным Эндрю Карнеги, пока не родил свою знаменитую идею, после чего быстро поднялся на высоты власти, славы и богатства. Для разума нет границ, кроме тех, что мы сами себе устанавливаем. И богатство, и бедность, порождение мысли.